Том сказал ему, что он безумец, если хочет уйти. Во-первых, указал он, в атлантик венюин они в относительной безопасности, учитывая, что лифты отключены, кабины на первом этаже, а дверь на лестницу заблокирована. Находилась дверь в коротком коридорчике за лифтовыми шахтами, а заблокировали они ее, завалив коридорчик коробками и чемоданами из комнаты хранения багажа. Если бы какой-то экстраординарный силач попытался открыть дверь с противоположной стороны, ему удалось бы только сдвинуть эту кучу к противоположной стене, создав зазор примерно в шесть дюймов. Слишком маленький, чтобы пролезть. Во-вторых, хаос в городе, за пределами их маленького убежища, только нарастал. Снаружи постоянно доносились вой сирен различных сигнализаций, крики, вопли, рёв автомобильных двигателей. Иногда в вестибюле пахло дымом, но ветерок дым этот по большей части уносил. «Пока уносил», — подумал Клай, но вслух ничего говорить не стал. Не хотел ещё больше пугать девушку. Продолжали греметь и взрывы, не по одному, а можно сказать залпами. Один раздался совсем близко, и они все пригнулись в уверенности, что большое окно разлетится в дребезги. Не разлетелось, но после этого взрыва они перебрались в кабинет мистера Рикарди. Третья причина, названная Томом в подтверждении того, что Клай безумец, если хочет покинуть относительную безопасность Атлантика Веню-Инн, состояла в следующем. Часы показывали четверть шестого. День катился к вечеру. Том утверждал, что попытка покинуть Бостон в темноте «Бредовая идея». «Взгляни туда», — он указал на маленькое окно кабинета мистера Рикарди, выходящей на Эссекс-стрит. Проезжую часть перекрыли брошенные автомобили. Тело, правда, они видели только одно — молодой женщины в джинсах и свитере «Ред Сокс». Женщина лежала на тротуаре лицом вниз, раскинув руки, словно умерла, пытаясь уплыть. «Вейритек», — прочитал он на свитере. Игрок победного состава «Рэд Сокс». «Ты считаешь, что сможешь уехать на автомобиле, если так советую тебе подумать еще раз?» «Он прав», — подал голос мистер Рикарди. В сумраке кабинета он сидел за столом, сложив руки на узкой груди. «Вы же поставили автомобиль в гараж на Тамворд-стрит. Я сомневаюсь, что вам удастся даже добыть ключи». лай который уже смирился с тем что автомобиль потерян безвозвратно открыл рот чтобы сказать что не собирается уезжать на автомобиле во всяком случае от отеля когда над головой громыхнуло на этот раз с такой силой что задрожал потолок грохот сопровождался едва слышным звоном бьющейся посуды алиса Максвелл, которая сидела на стуле по другую сторону стола мистера рикарди нервно скинула глаза к потолку и похоже еще глубже ушла в себя «Что у вас наверху?» — спросил Том. «Зал Ирокезов», — ответил мистер Рикарди. «Самый большой из наших трех конференц-залов. Мы используем его как склад. Держим там столы, стулья, аудио и видеооборудование». Он помолчал. «Хотя ресторана у нас нет, иногда мы устраиваем шведский стол на коктейль-пати, если клиентам требуется такая услуга». Когда наверху грохнуло в последний раз, он не договорил, но, по мнению Клая, нужды в этом не было. Когда над головой грохнуло в последний раз, в зале иракезов перевернули тележку, доверху заставленную посудой. Тогда, как раньше, безумец, который метался по залу, переворачивал пустые тележки, столы и стулья. Жужжал на втором этаже, как муха, попавшая в ловушку между закрытым окном и сетчатым экраном. Чтобы найти выход, мозгов не хватало. Он мог только бегать и громить, бегать и громить. Внезапно заговорила Алиса, впервые за последние чуть ли не полчаса. И впервые с момента их встречи заговорила сама, не в ответ на обращение к ней. «Вы что-то сказали насчет какой-то Дорис?» «Дорис Гутьерес», — закивал мистер Рикарди. «Старшая горничная». «Прекрасная работница. Возможно, лучшая из всех. Когда я в последний раз говорил с ней, она была на третьем этаже». «У нее был?» Последнего слова Алиса не произнесла. Заменила его жестом, таким же знакомым, как указательный палец, подносимый к губам, означал просьбу помолчать. Алиса подняла правую руку к лицу так, чтобы большой палец коснулся мочки уха, а мизинец оказался повыше уголка рта. «Нет», — строго ответил мистер Рикарди, «сотрудники должны оставлять их в своих шкафчиках в раздевалке, когда приходят на работу. При первом нарушении их предупреждают, второе может привести к увольнению. Я говорю им об этом при приеме на работу». Одно тощее плечо приподнялось и опустилось, пожатие плеч получилось половинчатым. «Это политика администрации, не моя». «Она бы пошла на второй этаж, чтобы разобраться с причиной шума?» — спросила Алиса. «Вероятно», — ответил мистер Рикарди. «Не могу этого знать. Мне известно лишь одно. Последний раз я говорил с ней, когда она позвонила с третьего этажа, чтобы сказать, что потушила огонь в корзинке для мусора. По пейджеру она не отвечает. Я дважды посылал ей сообщение». клайник хотел говорить вслух, «Видите, здесь тоже небезопасно», поэтому посмотрел мимо Алисы на Тома, пытаясь взглядом донести до него эту мысль. «Сколько, по-вашему, людей на верхних этажах?» спросил Том. «Не могу знать». «А если прикинуть?» «Немного. Если говорить о горничных, то, скорее всего, одна Дорис. Дневная смена уходит в три часа, вечерняя приходит в шесть». Мистер Рикарди поджал губы. Пародия на экономию. Экономической меры это назвать нельзя, потому что результата нет. Что касается гостей, он задумался. После полудня у нас затишье. Просто штиль. Гости, которые приехали вчера вечером, уже, разумеется, выписались. Расчетный час в Атланте-Кавенюин 12.00. Те, кто заезжает сегодня, начали бы регистрироваться в 4 часа. Ну, в обычный день. А нынче день у нас очень даже необычный. Гости, которые остаются на несколько дней, обычно приезжают в Бостон по делам. Как, полагаю, приехали и вы, мистер Ридл. Клай кивнул, не стал поправлять мистера Рикарди, который никак не мог правильно произнести его фамилию. В середине дня люди, приехавшие в Бостон по делам, обычно уходят, чтобы ими заняться, поэтому, как вы понимаете, днем в отеле практически никого нет». Словно опровергая его слова, над головами опять что-то грохнуло. Послышался звон разбиваемой посуды и едва различимое звериное рычание. Они посмотрели вверх. «Клай, послушай», — Том повернулся к нему. «Если этот парень найдет лестницу...» «Не знаю, способны ли эти люди думать, но...» «Судя по тому, что мы видели на улице», — ответил Клай, «неправильно даже называть их людьми. Я вот представляю этого парня наверху мухой, попавшей в ловушку между окном и сетчатым экраном. Муха, попавшая в такую ловушку, может выбраться, если найдет дырку. И этот парень может найти лестницу, но если и найдет...» Думаю, лишь благодаря случаю. А когда спустится вниз обнаружит, что дверь-вестибюль заблокирована, воспользуется дверью запасного выхода, которая ведет в проулок С удивительной для него живостью внес свою лепту мистер Рикарди. Мы услышим сигнал тревоги. Он раздастся, если кто-то отодвинет засов, и узнаем, что этот тип ушел. Одним психом у нас встанет меньше. Где-то на юге от отеля взорвалось что-то большое, и они все вздрогнули. Клай решил, что теперь он знает, какой была жизнь в Бейруте в восьмидесятых годах. «Я пытаюсь донести до вас один важный момент», — сказал он. «Я так не думаю», — покачал головой Том. «Ты все равно уйдешь, потому что тревожишься о жене и сыне, и пытаешься убедить нас, потому что тебе нужна компания». от раздражения клай шумно выдохнул конечно мне нужна компания но уговорить вас пойти со мной я стараюсь не по этой причине запах дыма все сильнее а когда в последний раз вы слышали пожарную сирену никто не ответил я тоже не слышал и не думаю что ситуация в бостоне будет улучшаться во всяком случае в ближайшее время все будет только хуже если причиной стали сотовые телефоны Она хотела оставить отцу сообщение на автоответчике, прервала его Алиса. Говорила быстро, словно торопилась все выложить до того, как откажет память. Хотела напомнить ему, что нужно зайти в химчистку. Ей требовалось желтое шерстяное платье для завтрашнего заседания комитета, а мне второй комплект формы для субботней игры на выезде. Это было в такси, а потом мы врезались. Она душила этого человека и кусала его. Тюрбан слетел, по лицу текла кровь. «И мы врезались!» Алиса оглядела три уставившихся на нее лица, потом закрыла свое руками и разрыдалась. Том уже хотел утешить ее, но мистер Рикарди удивил Клая. Он опередил Тома, обойдя стол и обняв девушку сухонькой рукой. «Не надо так волноваться, юная леди. Я уверен, это было какое-то недоразумение. Ничего больше». Она посмотрела на него широко раскрытыми, дикими глазами. «Недоразумение!» — указала на пятно высохшей крови на платье. «Для вас это выглядит как недоразумение? Я воспользовалась приемами каратэ, которым меня обучили в школе на уроках самообороны. Я отбивалась приемами каратэ от родной матери. Думаю, сломала ей нос. Я в этом уверена». Алиса затрясла головой, волосы летали из стороны в сторону. «И все равно, если бы я не смогла нащупать ручку за спиной и открыть дверцу...» «Она бы тебя убила», — ровным, бесстрастным голосом закончил Клай. «Она бы меня убила», — шепотом согласилась Алиса. «Она не знала, кто я. Моя родная мать», — перевела взгляд с Клая на Тома. «Это сотовые телефоны», — продолжила тем же шепотом. «Сотовые телефоны, все так».